Глава 3. Заимка была целой и невредимой. Лишь время стёрло ощущение присутствия людей и слегка разрушило крепкие стены. Они были покрыты мхом и сухими стеблями вьющихся растений, которые оплели все постройки заимки. Корней стоял перед тоскливо скрипящими дверями когда-то жилого дома и тяжело дышал, с трудом пропуская через лёгкие морозный воздух. Он жив. Ощущение восторга, боли и неприятия нового мира разрывали его. А еще чувство пламенеющей мести грызло его душу, особенно к потомкам того, кто убил его самого и его детей. Но теперь он вернулся, и пусть им поможет тот, кому они молятся. Колдун вошел в темный холодный дом, и он не мог бы вернуться. и провёл рукой по крепкому дубовому столу, на котором всё ещё колыхались от сквозняка остатки белой скатерти. Перед ним вспыхнули словно искры воспоминания, его жена, аккуратно ставящая в вазу белоснежной ромашки, её белая косынка, покрывавшая тёмную головку, и выбившиеся из-под неё прядки. Загорелые мальчики, здоровые и крепкие, как молодые деревца, с синими, как у матери, глазами. «Лидушка!» прошепталон и упав на колени, завыл как зверь, горько и страшно. Я уже ступила на крыльцо, когда над лесом прозвучал ужасный вой. Он был настолько жутким и пронзительным, что я вся сжалась от страха, понимая, это не волк и не собака. Это было нечто более опасное и неизведанное, притаившееся под сенью зимнего леса. Внезапно тучи разошлись, И над посёлком поплыла красная луна, зловеще окрашивая снег в цвет крови. Я заскочила в дом и заперлась, испытывая настоящий ужас и рисуя в голове самые страшные картинки. Задёрнув шторы, я сделала телевизор громче и попыталась вникнуть в сюжет фильма, но удавалось мне это с трудом. Рассказ тётки будоражил моё сознание, и я уже начинала паниковать, придумывая страшного монстра, воющего на луну. Когда зазвонил телефон, я чуть не подпрыгнула и, подняв трубку, услышала испуганный голос Таньки. «Слышала?» «Слышала», — вздохнула я. «Давай не будем делать выводы раньше времени и пугать друг друга». «Да я уже напугана!» — заныла подруга. «А не двери забудут закрыть, а потом творится непонятно что? Вообще-то это мы полезли, куда не стоило лезть. Какая разница?» Танька помолчала секунду. Ладно, буду укладываться. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Не накручивай себя. И звони, если что. Хорошо. Утро выдалось ужасным. На улице мело так, что сквозь белую пелену не было видно ни зги. Сколько я не таращилась в окно, даже столб электролинии не увидела, а он стоял совсем рядом с домом. Телевизор не показывал, сломался чайник и перестал работать фен. Связь пропала. И даже забравшись на шкаф, я видела на экране одно и то же: нет сети. Да что творится? с досадой воскликнула я, бросая телефон на диван. Конец света, что ли? В дверь забарабанили, и я кинулась открывать, радуясь, что не придётся сидеть в одиночестве в этом восставшем против природы мире. В коридор ввалилось нечто похожее на огромную снежную бабу. И в этом за индивелом пришельце я с трудом узнала Таньку. Ты не поверишь, я на ощупь шла, выдохнула она хлопая пушистыми отине и ресницами. Света нет на улице, дурдом творится ужас. Хорошо, что ты пришла. Я помогла ей раздеться и провела на кухню. Мне самой совсем неуютно. Анологично. Танька прижалась к печке, потирая покрасневшие руки. Дубарь. «Я о вчерашнем рассказе тётки и об ужасном крике в лесу. Может, и непогода с этим связана?» — предположила я, наблюдая за подругой. «Может, это всё один большой трындец?» «Я уже думала об этом», — кивнула Танька. «Но всё равно, хоть режьте меня, поверить не могу». «Оставайся у меня, вдвоём веселее», — предложила я, и Танька сразу согласилась. Заимка изменилась за одну ночь. Стены её будто выше стали, навее, большие окна с чистыми стёклами, крепкая крыша и высокое крыльцо. Корней стоял возле высокой сосны и держал на руке крупного ворона с глянцевым клювом. "Лети за болото, и как найдёшь могилу брата, положи на неё этот узелок. Потом камень с могилы возьмёшь и принесёшь мне, понял?" Ворон три раза каркнул и взмыл вверх. с тихим шорохом размахивая огромными крыльями и совершенно не страшась пурги. Корней проводил его взглядом чёрных глаз и пошёл к дому, не проваливаясь в большие сугробы, а будто скользя по ним. Он зашёл на крыльцо и перед тем, как войти в дом, поднял руку и принялся размахивать ею, отчего метель стала ещё сильнее, завывая между хвойными лапами. «Крути, мети, все дороги занеси, холодом могильным скрипишь», «Ледяным солнцем заслепишь!» Его громкий голос пролетел по лесу, и деревья испуганно заскрепели, заохали, словно понимая, кто перед ними. Зайдя в дом, Корней подкинул в печь березовых поленьев и, оторвав половицу, вытащил из-под пола большой блестящий топор, больше похожий на древнюю секиру с зазубринами на полукруглом лезвии. На его древке были начертаны удивительные знаки, сливавшиеся в длинные слова, и колдун на минуту засмотрелся на них. Потом он повесил топор на широкий ремень и вышел из дома, направляясь к деревне. Лицо его не выражало никаких чувств, лишь глаза пылали ненавистью и нечеловеческой злобой, за которыми скрывалась боль. Остановившись на границе леса, он посмотрел на деревню и прикрыл глаза. Сразу же на него накинулись воспоминания и картины из прошлого. Жена, смотревшая с мольбой и ужасом, в её глазах теплилась надежда, что он спасёт её и детей. Но Корней мог лишь рычать, отчаянно отбиваясь от нападавших и заливая кровью только выпавший снег. Сквозь свой рык и крики он слышал плач детей и разъярённо бросался на всех, кто пытался добраться до них. Но силы покидали его. И перед тем, как померк свет, он увидел свои отрубленные руки, скрюченные, сочившиеся кровью обрубки. Когда Карней распахнул глаза, в них плескалась одна лишь пустота, бездонная и чёрная, как свежевырытая могила. Он преодолел расстояние между лесом и деревней и медленно пошёл по улице, пристально разглядывая каждый дом. Колдун помнил всех, кто участвовал в убийстве его семьи. и не собирался щадить их потомков, желая всем смерти. Вьюга кружилась вокруг него в сумасшедшем танце, падала ему под ноги, облизывая их снежными языками и отчаянно выла, предчувствуя неминуемую беду. Корнея остановился перед домом, где когда-то жила охотник, преследовавший его, и почувствовал тепло, жившее внутри Тепло, в котором родилось не одно поколение в то время, когда его семья лежала в холодных могилах. Внезапно шторка на окне отодвинулась, и он увидел женское лицо, обрамлённое тёмными волосами. Они мягкими волнами окутывали узенькое личико с большими глазами и толстой косой лежали на плече. Женщина улыбалась, и ему захотелось разрушить этот дом до основания, но он лишь сжал кулаки и пошёл дальше. Тёмную фигуру в развивающемся одеянии Корней увидалось издалека. Но он знал, что его ждут. Чем ближе он подходил, тем отчётливее чувствовал страх и улыбнулся по-звериному дико. Встречаешь, батюшка. Он остановился напротив высокого грузного человека в чёрной рясе. Его седые волосы и борода были покрыты снегом. Я знал, что ты придёшь, спокойно ответил он. Но колдун ощущал его страх и дрожь, охватившую тело. «Давай поговорим». «Говори». Корней уставился на батюшку немигающим взглядом. «Ты руки охранял?» «Я, но не я один», — заговорил священник, непроизвольно хватаясь за крест, лежавший на животе. «Подожди, Корней, не твори зла. Прошу тебя. Люди ведь не виноваты ни в чем». А как же за грехи отцов своих? зло усмехнулся Корней. Нечего нам с тобой обсуждать. Я принял решение. Какое? батюшка покосился на топор. Я прошу. В доме охотника Григория Плясова кто живёт? перебил его Колдун и священник растерянно развёл руками. Про правнучку его, Валентина. На заимку её приведёте. Но Иначе всю деревню порешу. Колдун развернулся и пошёл обратно, не слушая, что кричит ему вслед испуганный священник. Теперь он знал, что будет делать дальше. Пришла пора платить. Пока Танька прихлёбывала чай из большой кружки, я подошла к окну и посмотрела на улицу. Мело всё так же сильно, и к утру сугробы грозились превратиться в горы снега. И тут в этой белёсой мгле я увидела чей-то силуэт. Он был высоким и широкоплечим, что выдавало в нём крупного мужчину, явно не местного, у нас таких нет. Незнакомец стоял напротив моего окна, и я почему-то была уверена, что он смотрит именно на мой дом, на моё окно. Странный парализующий страх охватил меня, и я перестала улыбаться, чувствуя опасность. Танька, там мужик стоит и сюда смотрит. Где? Она подошла ко мне и тоже посмотрела в окно. Точно, а кто это? Не видно. Но я уверена, что он чужой, прошептала я, пугаясь этого слова, чужой. Ага, у нас таких широкаплечих днём с огнём не сыщешь, согласилась Танька. Всё, пошёл в сторону клуба. Странно. У меня на душе стало как-то муторно, и я задёрнула штору. казалось, будто зима ворвалась в дом и покрыла инеем углы, высасывая тепло. Да вечером мы маялись от скуки. Несколько раз сыграли в карты, разгадали журнал кроссвордов и выпили столько чая, что казалось, он вот-вот выльется наружу. В доме стало темно и почему-то страшно, лишь зарево от печки освещало половину кухни. "Давай поедим чего-нибудь", уныло протянула Танька, подперев щеку кулаком. Чего у тебя есть? Доставай, что найдёшь. Пойду калитку закрою. Я накинула шубейку и взяла фонарик. Почему я раньше не вспомнила, растяпа? Вот именно. Танька поднялась со стула. Давай с тобой схожу. Не нужно, я быстро. Я открыла дверь и вышла в метущую снегом темноту, ёжись от холода. Проваливаясь в сугробы по колено, я доползла до калитки и только протянула руку к замку. как вдруг меня кое-что насторожило, я услышала шёпот. Сердце ухнуло вниз, и я собралась было вернуться к дому, но здравый смысл всё-таки победил. Кто в такую погоду будет шептаться под моим забором? Совсем с ума сошла с этими историями, пробурчала я, и тут же на мою голову накинули мешок, пахнущий сеном. Испытывая невероятный ужас и панику, я попыталась быстро сбросить мешок с головы, Но мои руки скрутили за спиной и связали верёвкой. Помогите, закричала я, но мне чем-то туго перемотали челюсть, и из моего рта вырывалось лишь слабое мычание. Ноги мне тоже связали, не особо церемонясь и причиняя боль, будто я смогу вырваться из этих крепких ручищ и легко смыться. Я просто обезумела от страха, извиваясь всем телом и не понимая, что происходит. В какой-то момент мне даже показалось, что я теряю сознание, но не отключилась, лишь потому, что морозный воздух проникал сквозь мешок и пробирал до костей. Через пару минут я почувствовала, что меня несут. Несут молча, словно боясь промолвить слово. Боятся, что я их узнаю по голосам? Но кому это нужно? Требовать за меня выкуп? Глупее ничего нельзя было придумать. Денег у меня нет. Требовать их не у кого... Да я и с трудом могла представить кого-то из деревенских занимающихся такой фигнёй. Тогда зачем? Под ногами моих похитителей скрипел снег, а вскоре я услышала, как шумят сосны. Меня наконец сняли с плеча и, уложив на что-то твёрдое, привязали. После топтания и громкого кряхтения меня потащили по снегу на этих импровизированных санях. Чёрт, дверь дубовая, тяжёлая. Услышала я голос и напрягла слух, стараясь понять, кто это. «Заткнись, суслик!» Оборвали его, и я похолодела. «Сторож дяди Вася?» Только у него была манера обзывать всех сусликами, когда он злился. «Но что ему от меня нужно? Что я ему сделала?» «Неужели это из-за ларца, который мы с Танькой разбили в старой церкви?» Я терялась в догадках, ломая голову, чем все-таки досадила дядя Васи, Ведь мы с Танькой знали его с детства. Через некоторое время похитители остановились и, отвязав меня от дверей, снова взвалили на плечо. Теперь-то что? Скрипнула дверь, и сквозь мешок на меня пахнуло теплом. Жильё в лесу. И тут я похолодела. Меня притащили на заимку. Я замерла, прислушиваясь к звукам, Но из-за громко бьющегося сердца и шума в ушах сделать это было непросто. Когда без церемонно швырнули на пол моё задубевшее тело, я услышала, как скрипят полы под тяжёлыми шагами. Хлопнула дверь, и на меня навалилась тишина. Было до удире страшно, хотелось плакать, а сердце трепыхалось, как пойманная пташка. Прошло не менее 5 минут. пяти самых ужасных минут в моей жизни. И раздавшийся совсем рядом тихий шорох ввёл меня в состояние ступора. Кто-то бесшумно приблизился, и я чувствовала чужое присутствие, сходя с ума от всего этого. Когда с головы резко стёрнули мешок вместе с тряпкой, сдавливающей челюсть, я застонала и подняла глаза, чтобы увидеть того, кто сидел на широкой лавке рядом со мной. В свете свечей Его глаза показались мне бездонными колодцами, наполненными чёрной водой. Мужчина смотрел на меня с примесью презрения и ненависти, что удивило меня. Мы даже знакомы не были, чтобы он мог испытывать ко мне такие чувства. Узкое лицо, густые с острыми уголками брови, плотно сжатые губы, окружённые тёмной щетиной и жилистая шея в распахнутом вороте рубахи. Он был красив, но злобы и нечто звериное портило эту поистине мужскую красоту. Кто вы? прошептала я, не сводя с него глаз. Корней, ответил он. Я был хорошо знаком с твоим прапрадедом. Корней? повторила я. Как Корней? Не может быть. А что тебя удивляет? он криво усмехнулся. Я же Колдун. Это что, розыгрыш? Я попыталась оглядеться в надежде увидеть Таньку, но шею свело от неудобного лежания. К твоему, к сожалению, нет. Мужчина поднял меня и усадил как куклу. Теперь ты будешь жить здесь. Почему? Я ничего не понимала и с трудом воспринимала его слова. Потому что, я так сказал. Он развязал мне руки и ноги, швырнул верёвки в горящую печь и тихо сказал: Я не советую тебе пытаться сбежать, иначе мне придётся лишить тебя ног. Я уставилась на него, понимая, что этот человек сумасшедший, ведь не может нормальный человек говорить такие вещи. Всё вокруг казалось каким-то сказочным бредом, но кое-какие проблески догадок всё же вспыхивали в моём мозгу. Сторож притащил меня на заимку. На заимке жил колдун. Мы разбили ларец Тётка нас предупреждала, господи. Не может быть. Это просто фильм ужасов какой-то. Зачем я вам? Мне было страшно даже смотреть на него, ведь этот человек был совсем недавно мёртв. Твой предок лишил меня семьи. Жестоко. Корней стоял возле печи и смотрел на меня через плечо. Ты родишь мне детей, которых он забрал. Честно, не правда ли?